Глава 6. Так вот, что значила мертвая голова из баллады. Пузырь жанини внутри вкатился в помещение и еще больше зала суда. Вокругло изогнутых стенах вместо синего плавало алое сияние. Пол устремлялся кверху, потолок склонялся к полу, и, встретившись, они образовывали гигантскую воронку, путь которой преграждали ворота в форме черепа. Широкая дверь там, где у черепа был бы рот, усиливала сходство. Джани целую минуту стоял у подножия металлического холма и смотрел вверх. Наконец он опустил взгляд и заметил внизу нишу, а в нише дверь. Цокая магнитными подошвами по металлическим плитам, Джанини двинулся к двери. Секунду спустя он распахнул дверь и замигал. Свет снова сделался голубым. Это было жилое помещение. Оно не было приспособлено к невесомости, воцарившейся в этой части корабля. Книги уплыли с полок и моллюсками прилепились к стенам. Настольная лампа сделала то же самое. Когда Джанини переступил порог, сенсоры, бездействующие столько лет, На мгновение очнулись. Лампа загорелась и тут же погасла. Интересно, кто тут жил? Он накинул взглядом корешки книг. «Мобедик», «Озарение», Рембо, «В путь Орестес», «Змей Ураборос». Этих книг он не читал, а слышал только об одной. Примечание. «В путь Орестес», отсылка к раннему автобиографическому произведению Дилэнни, большая часть которого не сохранилась, писался роман как раз в середине 1960-х годов. «Змей Ураборос» опубликованный в 1922 году роман британского писателя Эдисона, стоявший у истоков жанра героического фэнтези и написанный в стиле яковитской прозы XVII века. На другом конце комнаты была еще одна дверь. Он снова облег руки плазмой и с трудом открыл ее. Было мгновение ужаса. Показало, что черная нечто, рванувшаяся ему навстречу, живое. Но это была просто ткань. Еще не вполне отправившись от потрясения, он вынул из шкафа черное одеяние и осмотрел. На плече было что-то нашито. Он раздвинул черные складки. Оказалось, что это скрученная веревка – очевидно какой-то символ. Одеяние парило в вакууме, волновалось, и вот над воротом поднялся черный капюшон, никогда закрывавший лицо хозяина. На Джанине зловеще уставились прорези для глаз. Нахмурившись, он повесил одеяние обратно в шкаф и закрыл дверцу. Прищемленный рукав медленно зашевелился в вакууме, словно отрубленная рука. Джанини подошел к книжным полкам, над которыми, подрагивая, висели книги. Одна, большая черная, была похожа на путевой дневник капитана Хенка Бранта. Джанини подтянул ее поближе к себе и перелистал серебристые страницы. Это был вовсе не дневник. Все записи были точны и кратки. На первой странице стоял эпиграф «Боже, что делаю я здесь?». Примечание. Возможно, цитата из книги «Жизнеописание миссис Мэри Флетчер, 1818 год» британского священника и писателя-биографа Генри Мура, 1751-1844 годы. В книге фраза звучит так «Господи, что я делаю здесь среди этих людей? Они не Твои люди». Далее. Казнен сегодня в 14.00. Имя и дата. Казнена сегодня утром в 6.30. Имя и дата. Казнен сегодня вечером... Книга была исписана лишь до половины. не пролистал до последней записи. Сегодня вечером в 11.45... Одноглазый Джексон О.И. 56.11. Слова, родившиеся у него в голове, зазвучали внутри пузыря. Он обернулся. За спиной стоял мальчик и пел песню со странной, скупой мелодией. На мертвой голове человек стоял, в руках человек веревку держал. Под маской не видно лица, как каменный он стоял до конца. Джанин не выпустил книгу, и она отплыла, а он встал в дверях жилища палача и взглянул на мертвую голову. Там, где пол плавно поднимался к воротам черепу, стояли дети разрушителя. Теперь уже несколько сотен. Они разом смотрели на Джанини. Их поджарые тела бросали тонкие тени на алые своды зала. Джанини обернулся к своему провожатому. Тот был уже вне пузыря. Вопрос «что ты такое?» снова возник у него в мозгу, но прежде чем он успел произнести его, мальчик снова пожал плечами. Джанини думал целых три секунды, потом спросил. «Ты что, читаешь мои мысли?» «Кивок. Поэтому ты так хорошо говоришь. Кивок». «И ты говоришь, что не знаешь, что ты такое?» Джанини старался замедлить мельтешение мыслей и не дать затрожать голосу. «Третий кивок. Тогда, может, попробуем это выяснить?» Он поманил мальчика рукой, и тот, поп, вошел в пузырь. «Давай перелетим на мой крейсер, согласен?» «Согласен». Из зала мертвой головы они синим коридором перешли в зал суда, а затем к открытому остову корабля, где за якоренной забалке висел в вакууме хронолет Джанини. Плазменный пузырь устремился сквозь открытый космос к серебряному эллипсу. В нескольких метрах от люка Джанини притормозил. «Побудь, пожалуйста, снаружи, пока я не позову». «Ладно». Джанини двинулся вперед, а мальчик с хлопком выбрался из пузыря. Селекторное поле пропустило пузырь, и Джанини резко притянуло к полу. Он схлопнул пузырь и отпихнул ногой в угол на комце целлофана. Потом выглянул в иллюминатор люка. В метрах семи, освещенный огнями крейсера, парил мальчик и махал ему рукой. Джанини помахал в ответ и перешел к пульту управления. Снова глянул на мальчика и перевел крейсер в режим временного стазиса. Снова подошел к иллюминатору. «Теперь все в этой черноте должно быть неподвижным, подумал Джанини, «ибо с определенной точки зрения все, что находилось вне хронолета, застряло во времени, хотя можно было бы сказать и наоборот, что это он застрял». «Теперь входим», – сказал он. Тут могло быть два варианта. Мальчик мог остаться неподвижным, подвешенным во времени, а мог просто подплыть к крейсеру и войти в люк. Джаннини надеялся на второй. Это коррелировало бы со странным мерцанием, что он видел в стазисе на обломках Сигмы-9. Так можно было бы хоть попытаться понять нечеловеческую природу мальчика, а его существование вне времени как-то узаконило бы его независимость от характеристик пространства. Джаннини ожидал одного из двух вариантов, они не осуществились. Вместо этого все взорвалось. Лиловый свет волной прокатился по обнаженным балкам. Гравитация на крейсере словно взбесилась. Джанини делался то легче, то тяжелей. всякий раз испытывая приступ мерзкой тошноты. Мальчик вспыхнул роем зеленых искр, рой метнулся к люку, но в люк не попал. Каждый динамик хронолета застонал на своей частоте. Джанини, спотыкаясь, рванулся к пульту, но что-то случилось с глазами. Комната раздвоилась, учетверилась, увосмирилась, и рука, протянутая к рычажку, чтобы перевести крейсер в нормальное время, замерла среди бесконечных возможностей. Потом что-то свихнулось в голове. Он падал, одновременно описывая круги на орбитах гигантских пульсирующих солнц собственных мыслей. Белый свет впереди был так прекрасен, что хотелось заплакать. Джани не отвернулся от него и увидел свет настолько ослепительный и холодно-зеленый, что его разобрал неудержимый хохот. Соскользнул к зеленому, попал в облако густого жара. Потом он оказался в каком-то коридоре, а навстречу ему катилась голова, мужская, черноволосая, зелеными глазами и высокими скулами. Голова накатилась на него, он хотел оттолкнуть ее, но рука все тянулась и тянулась в пустоте целые километры, пока не коснулась рычажка. Теперь он стоял у пульта управления. Его слегка мутило, но он был цел и невредим. не повалился в кресло-гамак и обернулся ко входу как раз в ту секунду, когда мальчик переступил порог. «Что это было?» – спросил Джанини. «Ты меня позвал, но я не...» «Ты не что?» Я тебя не слышал, поэтому мой... Отец... Да, наверное, отец... У вас нет таких слов. Отец передал мне, что ты зовешь. Отец? Ну, не отец, а разрушитель. Кто это разрушитель? Разрушитель — это... Это откуда я появился. Но когда я тебя спросил, ты сказал мне, что ты с Сигмы-9. Так и есть. Мой отец на Сигме. Где именно на Сигме? Мальчик непонимающе нахмурился. Везде. Джанини закрыл шлюз. Я лечу на Бету-2. «Может, там что-нибудь найду». Он постарался сбросить оцепенение, которое поверг его последний странный случай, отцепил крейсер от балок и направил его к пролому в корпусе Сигмы-9. Иридиевый компьютер, старательно гудевший все это время, вдруг замигал лампочкой. Задание выполнено. Жанинни открыл контейнер с пленкой и пальцами считал результат. Машина сумела вычислить лишь то, что удар по Сигме был нанесен снаружи, то есть некая сила сорвала с корабля кусок корпуса, словно кожицу с апельсина. «Останови!» – сказал мальчик. Они были на полпути между кораблями. «Что?» «Останови хронолет. «Зачем?» «Увидишь, останови!» Джанини пустил судно по спирали, постепенно снижая скорость. «Теперь переведи стазис!» Джанини насторожился, но сделал, как сказал мальчик. «Ничего не произошло!» «Теперь посмотри на Сигму и увидишь моего отца!» Озадаченный Джанини снова навел объектив на останки корабля. Как и в прошлый раз, презирая законы времени, там растекало зеленое мерцание. Видишь, мерцает. Вот это оно и есть. Что оно? Разрушитель.